Глава 11. Планета Текас. Город Колос. Район торговой площади Инайма. Пока неизвестно где. Сразу после перемещения, а потом в течение дня и по всему городу. «Эй, чел, отвали с дороги! Чего встал?» Это опять обращались ко мне, но уже проходящий мимо демон. «Ну а кто это еще может быть? Большой, рогатый, тело гуманоида». Голова быка только во рту клыки. Сам похож на огромного минотавра. Хотя, может, они и такими и были. Я немного сдвинулся в сторону. И, наконец, поставил на землю эльфийку, А вот Илая осталась у меня на руках. Окажись, мы в лесу было бы все намного проще. Оглядываюсь. Мы появились на какой-то оживленной улице. Не укладывать же девушку на мостовую. Да и вообще, куда я попал, было не очень понятно. Похоже на какой-то рынок или торговые ряды. Куда ни посмотри одни торговые лавки кругом. Во все стороны снуют разные демоны, эльфы, хуманы, орки, тролли. Кого тут только не было. Вон и минотавры какие-то. Что странно, прохожие, а их тут было очень много, совершенно никак на нас не отреагировали. Но ну, появились и появились. Только вот этот демон, да тот возница на повозке, что меня чуть не сбил. Когда я выскочил из портала, обратили на нас внимание. А так все спешат по своим делам. Но тут я заметил возвращающегося Минотавра. Никакой угрозы от него не исходило, но он шел явно ко мне. Он остановился возле меня и стал разглядывать девушек. Маша от его настойчивого взгляда спряталась за мою спину. Но Минотавра это совсем не смутило. «Эльфийку продаешь?» Он ткнул пальцем в стоящую за моей спиной девушку. Я бы и вторую купил, но с ней, я так понимаю, проблем будет гораздо больше. Она какая-то у тебя совсем дохленькая. Э-э, протянул я. Вообще-то нет, не продаю. А, даже особо не расстроившись, пожал плечами демон. Но если надумаешь, найди меня, не обижу. Зовут меня Китар. Спросишь любого в квартале наемников, тебе подскажут, где меня найти. Если надумаю, то найду. — чевнул я ему в ответ. «Ну и хорошо», — согласился Минотавр. И этот, судя по всему, наемник, развернувшись, направился по своим делам. «Степан», — раздался испуганный голос Маши из-за моей спины, «Ты что, хочешь меня продать? Ну, до чего же иногда бывают девушки...» В общем, не всегда они думают головой, больше доверяют эмоциям или тому, что слышат. А слышат они почему-то сугубо избирательно. «Не мели чепухи!» Усмехнулся я. Это была простая отговорка. Свою я не отдам никому. И повернулся к девушке лицом. А ты теперь, как-никак, моя. И я погладил ее вдоль тела. Привыкай к этому. Она медленно кивнула. Хорошо, пробормотал я, оглядываясь. Теперь бы нам было бы вообще замечательно где-нибудь устроиться. Именно в этот момент я почувствовал, что кто-то осторожно шарит у меня на поясе. Что необычно, никого рядом с собой я не видел, но чью-то руку ощущал четко. Резко разворачиваюсь и, перехватив Элаю так, чтобы ее можно было удержать одной рукой, вторую выбрасываю вперед. Думал, попаду в живот, ну или как минимум в грудь, но под моей ладонью оказалась чья-то не слишком толстая шея. «Ой!» – раздался слегка приглушенный детский голос из воздуха прямо передо мной. И в том месте, где моя рука удерживала этого странного неизвестного, из пустоты соткалась маленькая фигурка. И кто это у нас тут такой шустрый? Судя по всему, это какой-то мальчонка. Неброская серая, потрепанная дырявая одежда. Сам грязный. Склокоченные светлые волосы. Вот именно это меня и заставило присмотреться к нему повнимательнее. Кого-то мне напомнил этот мелкий, с глазами загнанного в угол зверька. Кого-то кого я часто видел в зеркале в детстве. Я снова посмотрел на мальчишку. Нет, вполне обычный. Нет внутреннего зверя, как во мне. Просто его глаза уже точно не ребенка, а кого-то, прошедшего через нехилые испытания. И вот что было необычно. Его аура засветилась только сейчас, когда он стал виден, а до этого я ее, как, впрочем, и самого этого мелкого воришку не замечал. Я еще раз пригляделся. «Вот, в общем-то, и решение моего вопроса», — подумал я, удерживая парнишку. «Эти господа обычно очень хорошо знают любой город и его жителей, а также все места, которые мне нужны». Парнишка даже не старался оправдаться, просто молча стоял и ждал своей участи. Хотя, что тут скажешь, его поймали на месте преступления с поличным. Маша удивленно смотрела на неожиданно появившегося рядом с нами мальчонку. «Ну и что мне с тобой делать?» Задал я, в общем-то, чисто риторический вопрос. Но получил ответ, хоть и несколько странный. «Я не состою в гильдии, так что меня у вас никто не выкупит, и денег за меня никто заплатить не сможет. Вообще-то, если бы парень хотел как можно дольше потянуть время, то сказал бы наоборот, что он состоит в гильдии и его рано или поздно выкупят. Но этот, что удивительно, предпочел выдать мне правду» хотя кто его знает, что у них тут положено за причисление себя к какой-то чужой гильдии, может и голову с плеч снимут за, так сказать, порочащие честь организации действия. Это меня и заинтересовало. Мне все равно нужен проводник в городе, а этот был ничем не хуже и не лучше других. Хотя нет, было у него одно существенное преимущество. Он даже стараясь спасти себя, не пытался солгать. «Заработать хочешь?» — глядя на него спросил я тот сначала не понял, о чем я, но потом поглядел на меня несколько ошарашенными глазами. «Да», — медленно протянул он, стараясь кивнуть. «Хорошо». И я показал на себя и девушек. «Нам нужно где-то остановиться. Место должно быть надежное и достаточно комфортное. Со мной раненый». Я глазами показал на Илаю. «Это главное. Денег у меня пока при себе нет, но есть различный товар, который заинтересует местных торговцев». В том, что артефакты будут интересны местным, я был уверен. Слишком много магии было вокруг. К тому же в тех лавках, которые я видел вокруг себя, продавались различные магические предметы. А поэтому продолжил я. Я тебя отпускаю, и ты ведешь нас сначала в надежную гостиницу, таверну, постоялый двор или просто к тому, кто сдает комнату. Но кто согласится подождать немного, пока я продам свои товары в городе? А дальше... Мы с тобой идем куда-нибудь сюда, и ты меня сведешь с честным и относительно нежадным торговцем. Ведь я дам тебе 5% с прибыли, как нормальному посреднику. Идет?» И я заглянул мальчишке в глаза. Тот медленно кивнул. Я отпустил его. Он резко дернулся в сторону, но, сделав пару шагов, остановился и вернулся назад. «Вы правда мне заплатите за помощь?» — спросил он. «Я обещал», — пожал я плечами а я всегда держу свое слово». Мальчишка, казалось, прислушивался к моим словам, немного странно повернув голову на бок. «Вы сказали правду?» – удивленно посмотрел он на меня. И это, похоже, удивило его больше всего, что кто-то ему не солгал. Я же оглядел его по-новой. «А парнишка не так прост», – подумал я. Немного потоптавшись, он сказал, «Есть один небольшой пансионат, там владелица ледит Тинара." Я подрабатываю там вечерами. Очень хорошее заведение и не слишком дорогое. Правда, оно находится у городской стены. И парень вопросительно посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. Проблем, что придется поселиться не в центре, я не видел. «Пошли», — сказал я ему, а потом кое-что вспомнил. «Кстати, тебя как звать-то?» Мальчишка как-то странно взглянул в мою сторону. «Геш», — тихо ответил он. «Я Степан», — представился я. «Ну, давай, показывай дорогу». Мальчишка кивнул и указал нам на небольшой переулок. «Так будет быстрее, да и вы будете не так сильно привлекать к себе внимание». И он посмотрел на мою ношу. «Хорошо, тебе виднее», — ответил я. И мы последовали за ним. Шли относительно недолго, хотя я ожидал, что придется чуть ли не через весь город добираться. «Нам туда» подойдя к достаточно опрятному двухэтажному каменному особняку с мультяшной красной черепичной крышей, указал Геш. «Только мне нужно предупредить леди, что я привел ей клиентов». «Да без проблем», – пожал я плечами. «Мы подождем». Мы остались стоять у калитки. «Да нет, вы проходите во двор», – поправился парень. «Просто леди Тенара не любит, когда гости заходят к ней без приглашения». Эти слова парнишки как-то меня насторожили. «Чего это за дом-гостиница такая, вернее, пансионат, где не очень любят, когда гости входят без спроса? Они же за счет гостей и должны жить». Но додумать я не успел. Из двери дома вышел Геш. «Идемте, леди готова принять вас». И он приглашающе указал нам на дом. «Интересно», – подумал я и прошел в двери. «Это действительно какой-то вид домашнего отеля или гостиницы, где сдаются комнаты. Первый этаж – общий зал». Тут стоит небольшая барная стойка, где можно налить себе немного вина, ну или что там в этих бутылках. Дальше, судя по всему, располагается столовая и, похоже, кухня. Отсюда же идет лестница на второй этаж. Но парнишка свернул налево от входа. Там находится еще одна дверь. Геш подошел к ней и открыл. «Леди, вот те, о ком я вам говорил». Он отошел в сторону. «Я прошел в рабочий кабинет этой непонятной и странной домовладелицы Тинары. Честно говоря, я ожидал увидеть кого угодно – девушку, молодую или пожилую женщину, наконец, бабушку, но никак не высокую девочку. Да, всего лишь девочку, но с аурой архимага. Это меня немного и притормозило. Тинара несколько растерянно произнес я, глядя на девочку. «Она похожа на кукольную алебастровую эльфику, но к ним имеет только опосредованное отношение» больше смахивая на снежных эльфов. «А вы не очень-то вежливы», — строго посмотрела на меня девочка. Хоть она и старалась казаться старше, но я прекрасно видел ее ауру и мог оценить ее возраст. И выглядела эта девочка, несмотря на свои огромные магические способности, именно на свои 10 лет. «Ну», — пожал я плечами, — «какой уж есть», — и посмотрел на Геша. «Мы точно попали по адресу». Игнорирование девочки заставило ее немного выйти из того образа, что она на себя натянула и растеряно посмотреть на меня. Правильно психология говорит, какого бы возраста ни была девушка, единственное, что она больше всего не любит, это когда ее не замечают и игнорируют. Так что этот совет во многом верен. Хочешь обратить на себя внимание девушки, не замечай ее. Теперь, по крайней мере, я видел, с кем общаюсь. И сейчас этот маленький ангел, по какой-то непонятной мне причине, вынужденный стать хозяином этого семейного отеля, нравился гораздо больше. С нее сразу слетел весь тот напускной опломб, который я увидел при встрече. «Но...» — несколько испуганно произнесла Тинара: «Я действительно сдаю комнаты?» Я всмотрелся ей в лицо. «Что же заставило эту малышку заняться столь взрослыми делами?» — сам у себя спросил я. С парнем-то все понятно. Это дворовый пес, который всегда рос на улице. Это видно по его манерам и поведению. Но вот девочка. Кто она? Да тут за километры несет сотни или десятками сотни поколений благородных предков. Так что же с ней случилось? Да еще и этот магический талант. ребенок уникален, как, впрочем, и парень. Что-то мне везет в последнее время на таких вот уникумов. От маленьких до больших. Ну ладно. «Хватит терзать девочку. Она и так какими-то печальными глазами смотрит на меня. Видимо, ей и правда нужны клиенты. Ничего не понимаю. Но, надеюсь, разберусь. А сейчас надо ее успокоить». «Я понял», — сказал я девочке. «И поэтому хотел бы у вас, леди». Это обращение я выделил особо, чем заставил девочку немного растерянно посмотреть на меня. «Снять одну комнату для меня и, если это возможно, одну для девушек». Правда, оплатить я их смогу, как только распродам свой товар, но я надеюсь, уже сегодня заключить несколько сделок. Я взглянул в лицо девочки, этой маленькой и непонятной куколки, которая своими способностями могла бы поспорить с небезызвестными мне богинями. Так вы торговец? обрадованно воскликнула девочка. Как я сразу не догадалась, ведь уже третий день идет ежегодная ярмарка. Конечно, комнаты у меня есть. Практически все свободны, кроме тех, в которых живем я и две постоялицы. Это девушки из провинции. Они тоже приехали на ярмарку. Она быстро обижала стол и вытащила из его ящика два ключа. «Вот», — протянула она мне ключи, — «комнаты с синими дверями. Они соединены между собой общей дверью и небольшим залом. Вам там будет очень удобно. А с оплатой я подожду. Только вы постарайтесь, пожалуйста, не задерживать ее». И она посмотрела мне в лицо. «Конечно», — кивнул я. «Что-то во всем здесь было не так. Домом владеет маленькая девочка. Никакой охраны я не увидел и не почувствовал. Сейчас, кроме нас и хозяйки, никого не было. Даже тех двух девушек, о которых говорила маленькая леди. Но Геш отрекомендовал этот пансионат как хорошее и надежное место. Он же слышал мои требования. Так в чем тут дело?» И я более внимательно присмотрелся к дому. «Черт!» Как я сразу этого не заметил. Подхожу под удивленные взгляды мальчика и эльфийки к стене. Теперь понятно, что это за здание. Только я даже представить себе не могу, кто и как это сделал. Руны были внедрены чуть ли не в каждый камешек этого дома. Он весь был одним огромным артефактом. И я уверен, что управлять им могла только девочка. Но все равно даже этого мало. Ей нужна хоть какая-то прислуга или охрана. Где они?» «А кто в доме работает?» Спросил я у Геша, которого я позвал с нами. «Сейчас оставлю девушек в их комнате и пойдем искать покупателя на мои артефакты». «Так тут только магические слуги», ответил он, как само собой разумеющийся. «Они и ухаживают за домом. Из живых людей у леди в услужении только повар, горничная и телохранитель. Но телохранитель сопровождает гостей хозяйки». А повар с горничной на рынке сейчас. Леди же практически не покидает стен дома. За его стенами леди Тенара чувствует себя очень неуютно. «А ты сам?» – спросил я у него. «Ну?» – замелся парнишка. «Я тут обычно стойло убираю, да за животными ухаживаю, если гости хозяйки прибывают на них. Ведь магических слуг те на дух не переносят. Я покивал. Работа у парнишки сезонная и редкая». Именно поэтому он тут лишь на временной подработке. Но почему его не заметил ни один маг, да и девочку тоже? Ведь господа маги должны быть. Магическими артефактами же здесь торгуют. Я сам это видел. И фон тут такой, что этого сложно не заметить. Да и дом девушки превращен в один огромный артефакт. Я реально чего-то не понимаю. Ведь такой ученик, как Геш или маленькая куколка, отобьют вложенные в него деньги и усилия, Уже через пару-тройку лет работы. Да и порталу тут никто особо не удивился. «Вот ваши комнаты», — притормозил меня Геш. «Да, спасибо». Поблагодарил я его и попросил. «Подожди меня несколько минут внизу в зале. Я тут разберусь, и мы пойдем с тобой по делам. В город». «Хорошо, господин», — кивнул он и, развернувшись, ушел в сторону лестницы. «Девочка выделила нам как раз такие комнаты, что и были нужны, с двумя кроватями для девушек, и то, что поменьше для меня. Я уложил Элайю на кровать. «Маша, подожди здесь и приглядывай за Элайей. Я постараюсь недолго. А потом нам нужно будет подумать, что делать дальше». «Конечно», — согласилась Эльфийка. «Я хоть и доверяю людям, но девушке на всякий случай оставила огнемет. Вдруг у нее возникнут какие-то проблемы. А то, что Маша умеет с этой штукой обращаться, и притом достаточно хорошо, я прекрасно знал». Я спустился в приемный зал, где разговаривали мальчик и девочка. Они стояли друг против друга, и, похоже, Тенара о чем-то расспрашивала парня. Я неуклюже и довольно громко запнулся об очередную ступеньку. Зато теперь они слышали, что я иду. «Геш, кто этот мужчина?» – спросила девочка. «Не знаю», – честно признался парень. «Мне известно только его имя». «И как его зовут?» «Степан». Девочка задумчиво посмотрела наверх. Туда, где сейчас находились ее новые постояльцы. «А как вы с ними познакомились?» Вновь перевела она взгляд на Геша. Тот замялся, но потом все-таки тихо ответил. «Он меня поймал, когда я пытался прощупать его пояс». «Что?» — возмутилась девочка. «Ты опять принялся за старое? Я же предлагала уже тебе постоянно работать у меня. Я найду, чем тебе платить и что делать. Тинара. Парнишка откровенно посмотрел в глаза девочки. «Мы все понимаем, что у тебя и самой денег сейчас нет, а твое наследство ты сможешь получить не раньше, чем тебе исполнится 18. К тому же толстый Руф не оставит тебя в покое. Ему нужен ваш дом для каких-то своих целей. Но передать его ты можешь лишь добровольно. Поэтому он и дальше будет давить на тебя и подсылать своих мордоворотов и купленных чиновников. Тебе очень повезло, что Киар остался с тобой. Если бы не он то тебя давно схватили бы и вынудили подписать дарственную, а саму продали бы в рабство. Ты же это понимаешь не хуже меня». Родители девочки не раз лечили и подкармливали парнишку, когда он в этом нуждался. И поэтому он считал обязанным себя хоть как-то помогать их дочери. Но мог он немного, просто в силу того, что и сам был обычным беспризорником. Тинара Панура опустила голову. «Я все прекрасно понимаю», – очень тихо прошептала она но ради памяти моих родителей буду стараться до конца, пока у меня есть хоть малейший шанс. Я буду отстаивать право на наше имущество и наше имение». Девочка знала, что толстому магу нужен не сам дом, а портал, который находится под ним. Портал, ведущий в очень странный мир. Правда, как его активировать, отец ей так и не рассказал, и об этом портале никто не знал. Так они и думали до тех пор, пока однажды к ним не заявился этот толстый маг, и не предложил выкупить дом. Когда же отец ему отказал, мак усмехнулся. «Скоро он и так станет моим!» Девочка тогда прекрасно слышала его противный песклявый голос. А через месяц ее родители погибли. В городе на них напали какие-то бандиты. Но что это за бандиты, которые не забрали с собой ни одной ценной вещи, оставив даже деньги? И теперь толстый мак раз в неделю приходил сюда, к ней. Он уже выкупил все долговые расписки ее и ее родителей, и осталось только дождаться окончания суда, чтобы дом и имение пригороде окончательно перешли к нему. Девочка была бессильна и понимала это. Она опустила голову, на глазах ее показались слезы. Ради мамы и папы я выдержу. Они молча постояли, а потом девочка уже гораздо тверже посмотрела на парнишку. Но все равно. «Ты не должен расходовать свой талант на такие пустяки. Это глупо!» «Да кому я здесь нужен?» – махнул рукой Геш. Девочке нечего было ему ответить. Она и сама находилась в ничуть не лучшем положении. «И что, он поймал тебя?» «Чтобы хоть как-то заполнить возникшую паузу», – спросила Тинара «А дальше? Как он вообще тебя заметил? И что было потом?» «Не знаю», – пожал плечами Геш. «Просто когда я проверял его пояс...» Он мгновенно развернулся и схватил меня, а потом предложил немного подзаработать и отпустил. Я сначала хотел убежать от него, но вернулся, так как вспомнил, что тебе очень нужны жильцы. Парень не сказал лишь одного. Он почему-то поверил этому молодому мужчине. Наверное, это произошло из-за того, что он первый за многие годы отнесся к мальчику как к равному, как к одному из своих. «Спасибо», — поблагодарил Тинара и в этот момент на лестнице раздался какой-то шум. «Чертовы ступеньки!» – проворчал человек, которого привел Геш. «Чуть не убился у вас тут». И, спустившись по лестнице, посмотрел на парня. «Ну что, пошли? А то дела не ждут». «Да, конечно», – кивнул тот, и они вышли во двор. Девочка же подошла к окну, и, пока тени скрылись, наблюдала за этим вроде бы обычным с виду человеком. «Только вот дочь, когда-то одного из самых сильных магов в городе, Нутром чуяла, что что-то в этом незнакомце не так, но что понять не могла. Слишком мало опыта было у нее в общении с людьми, обычными и не очень. Мы с парнишкой шли по городу. «Господин», — обратился он ко мне, — «чтобы я смог вам лучше помочь, я должен хотя бы примерно представлять, какой товар вы хотите продать. Тогда я смогу отвести вас к нужным торговцам». Вполне законное требование. «Есть магические артефакты», — ответил я. «Это заряженные различным типом энергии предметы». И вытащил из сумки пару камней. «Например, вот такие», — показал я ему. «Да», — кивнул он, — «я понял». И вопросительно посмотрел на меня. «Есть еще что-то?» «Хм, а почему нет?» «Есть неплохое оружие. В основном мечи и луки. Есть несколько боевых артефактов, которые метают огненные шары. Что еще?» Я задумался но парню этого было достаточно. «Я понял вас», — сказал он мне. «Я знаю нескольких неплохих оружейников. Не лично, конечно, а по слухам. Мне-то у них делать особо нечего. Они, если оружие действительно хорошее, оценят его по достоинству». «Хорошо», — согласился я. «По артефактам я могу вас отвести к старому магу», — предложил Геш. «Он хоть и не торговец, но приобретает их для различных магических школ и других магов». Проще все реализовать через одного продавца, если у вас партия действительно большая. Только он, оглядев меня, уточнил. Вы разве с собой ничего не захватили? Нужно хотя бы предоставить ознакомительные образцы. Я ему подмигнул. Захватил. Парнишка не удивился и сознанием дела констатировал. Сумка путешественника. Да, подтвердил я его догадку. Тогда все в порядке. Если у вас столь дорогой артефакт, то и торговцы будут относиться к вам как к серьезному партнеру. Все боевые артефакты лучше продать в квартале наемников. Там их приобретут по наиболее выгодной цене. Види, и я подтолкнул его в спину. По лавкам и магазинам мы бродили довольно долго. Когда пришли в квартал магов, я узнал кое-какую интересную особенность. Вернее, понял причину того, почему моими знакомыми Гешем и Тинарой никто не интересовался. В этом мире были магии. И было их очень много. Только была одна маленькая особенность. Почему-то так повернулось развитие этого мира, но здесь сплошь и рядом были лишь артефакторы, рунные маги и ритуалисты. А парнишка и маленькая куколка были явными вербалистами. Их просто тут некому было обучать. Да и учиться тут, как я понял, было негде. В этом мире хоть и была Академия магии и прочие школы, но это лишь формальные названия. На самом деле, все самые важные знания передавались от наставника ученику. И магическая академия или школы – это были лишь объединения наставников, которые на свой лад учили каждый свою отдельно взятую группу. Но меня заинтересовало другое. Здесь было очень много информации как по рунной магии, так и по артефакторике. И я собирался, если у меня появится такая возможность, немного разобраться с ней, все равно мне нужно найти того, кто поможет мне излечить и поднять на ноги демоницу. Ну а пока я распродавал свои запасы артефактов. Немного в моем понимании, особенно после тех торговых махинаций, что совершал на Ариане, но по местным меркам я притащил очень большую партию для продажи. Так что денег получил чуть больше 5000 местных золотых, и еще 300 монет мне выдали серебром. Я посмотрел на парня, огромными глазами смотревшего на все эти торговые взаиморасчеты, и сказал ему, «Ты не будешь против, если я твою долю отдам в доме Тенары?» «Нет, что вы!» – покачал тот головой. «Буду только рад, а то ходить по городу с такой суммой денег очень опасно». «Догадываюсь», – усмехнулся я. «То, что нас спасет несколько больно уж подозрительных личностей, я заметил еще на подходе к лавке мага. Думаю, брать нас будут на обратном пути» а пока лишь следить. Так для них выгоднее финансово, не нужно париться с лишним товаром. К ним попадут сразу чистые деньги, так что сейчас можно быть относительно спокойными за свою безопасность. Могу сказать даже больше. Эти личности отсекали от нас с Гешем остальной криминал. Видимо, люди, севшие нам на хвост, принадлежали к действительно влиятельной банде. Сейчас мы направлялись в квартал наемников, Там были и оружейники, которые смогли бы приобрести у меня все оружие. Здесь мы закончили быстро. Хмурый орк оглядел мои мечи и луки. Предложил за все разом 500 золотых. Торговаться мы не стали, так как цену сразу он дал хорошую. Всего процентов на 15 меньше той, что было у него самого в магазине на подобное оружие. А дальше мы направились к наемникам. Боевые артефакты по совету Геша я решил продать именно им. Пришли мы в какой-то трактир, и как только я зашел в него, то услышал знакомый грубый голос. «О, чел, это ты! Решил все-таки продать свою эльфийку?» Я обернулся. «Да, так и есть. За столом, справа от входа в заведение, сидел Минотавр и еще несколько разных демонов. «Добрый день, китар», — ответил я ему. «Нет, я здесь по другому поводу». И, глянув на немного приотставшего Геша, уточнил. К кому лучше тут обратиться? «Коль вы знаете Миносца, то тогда лучше сразу к нему», сказал парень. «Это его заведение». «Понятно», кивнул я и направился к Минотавру. Подойдя, я осмотрел всех присутствующих за столом демонов, хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что тут не только они. Была пара эльфов, человек и тролль, а также какая-то демоница, кстати, очень похожая на Элаю. Я немного дольше, чем следовало, задержал на ней взгляд. Эй, Чел, ты тут поосторожнее, а то Никая примет это за вызов, насмешливо произнес минотавр. Да я понял, кивнул я. Просто она очень похожа на одну мою знакомую, поэтому и удивился, и после этого еще раз поприветствовал сидящих за столом людей. Добрый день, господа леди! И я слегка наклонил голову. Смотри-ка, благородный, удивился один из демонов. А по виду и не скажешь. А ты приглядись получше. Раздался очень приятный и такой же волшебный голос, как у Элаи. «Часто ты видел тут адамантиту простого чела?» И демоница сама с интересом стала рассматривать меня. «Нет, ну ведь точно похоже на Элаю», — подумал я, глядя на девушку. «И даже голос почти неотличим. Или я схожу с ума, и в каждой демонице вижу теперь Элаю, или тут что-то очень не так, примерно так же, как и с магами». Я отряхнул головой, сбрасывая наваждение. Настолько сидящая передо мной девушка была похожа на мою демоницу. Ладно, я тут по делу, и поэтому сосредоточился на Минотавре. Китар, обратился я к Миносцу, как назвал его Геш. Мне сказали, что тебя могут заинтересовать различные боевые артефакты. У меня есть кое-что для продажи. Готов продемонстрировать их работу и показать в действии, если, конечно, тебя это интересует и есть где. Я осмотрелся. Тот взглянул на меня. Потом он поднялся из-за стола. Идем! Он указал на двери, ведущие куда-то вглубь помещений. У нас на заднем дворе есть небольшое стрельбище, а потом добавил: Если ты принес что-то стоящее, то о цене, я думаю, сможем договориться. Я кивнул и направился вслед за минотавром. Но заметив, что мальчонка как-то растерянно остался в зале, спросил: А тебе что, не интересно? А можно? с надеждой спросил он. Вместо ответа. Я кивнул ему в направлении двери. Лицо мальчишки осветилось, и он заторопился вслед за нами. «Решил взять под свое крыло?» Неожиданно раздался женский голос у меня за спиной. «Оборачиваюсь. За нами идет эта самая Никая». «Возможно», — ответил я ей. «Хотя чего я вру?» Как только я понял там, в квартале магов, что в этом мире как Гешу, так и маленькой куколке ничего в будущем не светит, я решил забрать их с собой. Да уже вполне уверенно произнес я. Девушка удивленно взглянула на меня. Пока мы разговаривали с ней, коридор закончился. Никая вела себя как-то странно. Она все время крутилась где-то вблизи меня. И ладно бы проявляла хоть какой-то интерес, но нет. Мне казалось, будто она просто пытается что-то понять или уяснить. Не знаю. «Додумать мне не дали», — начались на моего товара. Я вытащил свои огнеметы, все, кроме четырех, что решил оставить себе, а также все ударные и взрывные камни, и лечебные амулеты. «Что это?» — спросил Минотавр, показывая на оружие. «И на чем же продемонстрировать его действие?» «Вам эта бочка там, я показал в сторону каменного забора, и безопасно и далеко, очень нужна». «Да не особо», — протянул Минотавр, поняв, что она и будет моей целью. Активация огнемета и выстрел. От бочки не осталось даже осколков. «Примерно так он и работает», — сказал я, глядя в удивленные лица наемников, смотрящих на то место, где недавно стояла бочка, очень широко открытыми глазами. «Так, понятно. Это оружие у меня уже точно приобретут по любой цене. Главное, не перегнуть». «Сколько их у тебя?» — спросил Китар. «Двадцать». «Я так понимаю, они не из нашего мира?» уточнил он. «Да», — подтвердил я его догадку. Тот вполне спокойно отнесся к моей новости. «Если это невосполнимый ресурс, то они нам интересны лишь как одноразовое оружие», сказал он, показав на огнемет. «Ну, если вы его не сломаете или не раздолбите обо что-то, то оно будет работать очень долго, а магическую энергию в нем может пополнить любой, даже самый маломальский обученный маг». Один из эльфов обернулся к китару и пробурчал. Вот еще один повод подумать о найме мага в отряд. Минотавр на это лишь кивнул. «Хорошо. А это что?» – показал он на моей поделке. «А это и правда одноразовые изделия. Тоже очень неплохие и полезные». Я, оглядев двор, я начал выбирать новую цель. «Да, кидай вон в то ведро», – поняв, что мне нужно, сказал один из демонов. Я кивнул, и в цель полетел ударный камень. Ведро отлетело к стене, расплющившейся о нее. Сила удара возрастает непропорционально силе броска. Пропорция экспоненциальная. Люди меня не поняли, и я пояснил более простыми словами. Если бросит, к примеру, он, я показал на Миносца, то это ведро разорвет на части. Все кивнули, подтверждая, что теперь поняли меня. Есть еще такое, и я бросил свою гранату. Вот теперь ведро разорвало на части. Да, к тому же по всему двору полетели осколки. Я быстро активировал один из артефактов, случайно оказавшихся во дворе, создающих слабый щит. Мелкие булыжники и осколки камня остановились примерно в метре от нас. Ну вот вы увидели, как работает и последний из них. И я оглядел стол. Да, чуть не забыл. Это амулеты малого излечения. И я посмотрел на стоящих рядом со мной демонов. «Нужна жертва», — сказал я им. «Что нужно сделать?» — спросил один из эльфов. «Да руку себе порезать», — ответил я. «Понял», — быстро произнес он и мгновенно чиркнул себя ножом по ладони. «Ну давай, показывай, как там все работает». Я дал ему в руку один из лечебных амулетов и объяснил, что нужно с ним делать и как держать, чтобы он правильно сработал. Пара секунд, и от раны на руке эльфа не осталось и следа. «Впечатляет», — кивнул Минотавр. «Жаль, что это все одноразовое. Так иначе бы оно не было столь эффективным». Пожал плечами я и потом добавил. «Кстати, эти артефакты я могу доставать с некоторой периодичностью, правда, не слишком большими партиями». Китар кивнул. «Тут же мы договорились и о продаже. Они скупили у меня все, и мой кошелек пополнился еще десятью тысячами золотых. Этого должно хватить на многие мои планы. Золото, конечно, вещь, но я оказался в мире, где именно мое направление магии и развивалось» так что больше меня интересовали именно знания местных магов. Кстати, это же наемники, и должны знать неплохого оружейника, который может работать с адамантитом. Это я и спросил. Люди уже в который раз удивленно посмотрели на меня. Тут тебе или к гномам, или к гуару. Лучше гуар. Такого мастера по работе с этим металлом больше нет. И они назвали мне адрес, где я смогу его найти. Я их поблагодарил, и мы направились обратно в зал таверны. Демонам нужно было о чем-то посовещаться. Я уже успел забыть о странном поведении Никаи, но она сама напомнила о себе. Мы прошли еще немного и почти дошли до конца коридора, когда она задала очень странный вопрос, поставивший меня в тупик. Но одновременно он ответил на множество моих собственных вопросов. По крайней мере, я понял главное. «Почему от тебя пахнет моей сестрой?» Тихо прошептала она на ухо, почти вплотную приблизившись ко мне. Но, не дождавшись ответа, вышла в зал и, попрощавшись со всеми, задумчиво поднялась наверх: Что это с ней? удивился один из демонов. А ты у нашего нового знакомого спроси, усмехнулся китар, подмигнув мне. Сам же я был очень удивлен происходящим. Никая сестра Элайи! Вот и еще одна очень неожиданная и непонятная встреча. Распрощавшись с наемниками, мы решили зайти к этому оружейнику, благо он, по словам Геша, жил где-то недалеко. Но тут я заметил, как активизировался наш хвост. Да и количество соглядатаев значительно увеличилось, теперь их было около двадцати. «Тут есть тихое местечко, где нет народа?» – спросил я у парня. Тот насторожился. «Зачем вам?» «Да кажется, нам приготовили очень теплую встречу по пути, и надо бы нам сыграть свою партию. «Объяснил я ему. И лучше это сделать там, где никого нет». Парень кивнул. «Туда. Там есть заброшенный пустырь. Его как раз используют банды для разборок. Так что никого не удивят трупы, найденные там». «Хм. А парень почему-то уверен, что будут трупы. И совершенно не боится». «Да, потрепала его жизнь, коль он готов продать свою жизнь подороже, даже за не слишком знакомого ему человека. Уважаю». Парень сразу выбрал свою сторону, хотя еще и сам не догадывается об этом. Ну ладно, ему там ничего не грозит, я уже проверил все ауры. Проблема будет только с одним из преследователей, на нем какой-то защитный амулет. Всем остальным я к этому времени внедрил плетение паралича. Осталось только его активировать, но на всякий случай парня предупрежу. Ты вперед не лезь и не вмешивайся. Парнишка задумчиво взглянул на меня и лишь потом очень медленно кивнул. Я понял. Только и сказал он мне. Ну и хорошо. Мы двинулись в нужную сторону. Геш хорошо ориентировался в городе и провел к пустырю по какой-то свалке так, что, по-моему, нас никто не заметил. И сейчас мы были на месте. А что? Неплохое тут кладбище. Судя по множественным источникам смерти, разборки здесь достаточно частое явление. Коль силу своего действия и излучения эти самые источники приобрели уже практически на постоянной основе. «Ну и мне так будет лучше. Эти источники сотрут все следы моей деятельности. И будь кто-то постарается выяснить причину смерти тех, кто шел по нашему следу, то тут этот самый след и оборвется». «Спрячься там», — показал я парнишке на какую-то кучу. Тот кивнул. «Опа!» Его аура вновь перестала светиться. «Хотя я теперь знал, что там кто-то есть...» и постарался максимально усилить свои возможности по распознанию аур. Так, вот он. Он там был, но теперь я понял, в чем был его фокус или трюк, или талант. Аура присутствовала, просто она полностью перенимала свойства окружающего пространства, и казалось, что там, кроме простого фона, ничего нет. Это как тогда, в лесу. Раная, девушка Дроу, слилась с аурой дерева и леса. Только тогда процесс слияния двух аур был постепенный, а парнишка перетекал и растворялся в пространстве практически мгновенно. «Идеальный вор и убийца», — понял я, глядя на него. Все-таки мы с ним были в чем-то похожи, и это было не только внешнее сходство. Ну а дальше на пустырь стали выходить те, кто нас преследовал. Так, теперь они все здесь. Необычные люди. Кто-то сознательно выбирает такое место, чтобы встретиться с ними, а их это даже не насторожило. Или они не привыкли думать, или до такой степени уверены в своей силе и безнаказанности. Но это не наш случай. Главное, что они пришли на это совершенно пустынное и безлюдное место. Лишние глаза мне не нужны». «Эй, ты!» «О, это, кажется, обращается ко мне. Кстати, тот самый, защищенный амулетом». «Да, я тебе говорю. Что, хотел сбежать от нас, да заблудился? Не в тот поворот завернул?» И он засмеялся своей шутке. Его смех подхватили и остальные. Но мне-то смеяться не на чем. Активация. И все бандиты падают. Все, кроме их главаря. Но он даже отреагировать не успевает, как в его плечо вонзается нож. А следом, кто же упавшему противнику подлетаю я. Ну, вообще-то именно туда, куда мне нужно, я и пришел. Пробормотал я себе под нос и присел на корточке рядом с раненым демоном. «На кого работаете и где найти вашего босса?» По сути, это все, что меня интересовало. Ну, разве что еще деньги, так как иные ценности из этого мира туда, к себе, на Ариану, я утаскивать не собирался. Не думаю, что у местного криминалитета особо большая магическая библиотека или коллекция артефактов. Но на всякий случай потом поинтересуюсь и этим. Так как... Бандит молчал. Я пожал плечами, а потом вдавил нож в его рану и стал медленно поворачивать его вокруг своей оси. Эту боль, конечно, можно вытерпеть, но разве я не маг? В оружие я уже вложил одно мерзкое плетение из арсенала некромантов, а им боль нужна как один из источников энергии. Так что эти парни большие эксперты в ее причинении. И сейчас этот демон испытывает жутчайшую боль. Кроме того, и магия смерти, которую я пустил в его тело, тоже тот еще подарочек. Поэтому буквально через минуту я знал совершенно все, что мне было необходимо. Спасибо, поблагодарил я демона и перерезал ему горло. То же самое я повторил и с его подельниками. Эй, Геш, выходи! позвал я мальчишку. Тот достаточно настороженно подошел ко мне. Так вы маг? спросил он у меня. Хуже! усмехнулся я. Я, Геш, самое опасное существо во вселенной. Глаза парня расширились. Я же улыбнулся и, подмигнув ему, произнес «Я хуман» и показал ошарашенному парнишке на разбросанные тела вокруг. «Нам с них что-нибудь нужно или лучше не мораться?" Мальчишка сначала с непониманием осмотрелся, а потом сказал «Я сейчас» и принялся обегать трупы. «Вот», — передал он мне их кошельки, — «это все, что у них было ценного. Была еще пара амулетов, но я их забирать не стал. По ним нас легко вычислят». «Верно», — согласился я с ним. «Пошли. Быстренько дойдем до того оружейника. У меня к нему есть заказ. А потом возвращаемся домой». «Хорошо», – кивнул мальчонка. В этот день никаких приключений больше не было, и мы спокойно добрались сначала до оружейника, которому я отдал на перековку пару мечей из Адамантита и заказал оружие для Эллаи, а также набор юного артефактора для себя. Ему даже не пришлось объяснять, что нужно делать. Тут, что неудивительно, Такие наборы были достаточно распространены. Ну а потом мы вернулись в пансионат. В доме Тинары я выдал Гешу его долю. Составила она 800 золотых. Было занимательно смотреть на ошалевшего парня, когда он получил эти деньги. Тем более это было не все. Я предложил Гешу пока жить в доме маленькой куколки, сказав, что мне может еще понадобиться его помощь. Он, недолго думая, согласился и ушел договариваться о проживании с девочкой. Я же поднялся к себе в комнату, вернее, в комнату девушек. Хотел узнать, как они, и подумать, что же мне делать с Лайей. Возможно, ее сестра мне сможет как-то помочь. Но этим придется заняться завтра. Не думаю, что ночью тут очень много лекарей, готовых оказать пациенту хоть какую-то помощь. Толстый маг ходил по кругу в своем кабинете. «Так ты говоришь, что они пытались пощипать одного богатого торговца? Но потом их всех кто-то вырезал на пустыре». «Да, господин», – подтвердил щуплый малый явно криминального вида. «Это не мог быть тот, за кем они следили?» «Нет, мы проверяли. Это обычный чел, он даже не маг». Толстяк задумался, остановившись у своего письменного стола. Эта новость была очень плохой. Получается, что сейчас в городе появилась сила, способная вырезать несколько подчиненных ему бригад, и он об этих неизвестных ничего не знает но точно знает, с чего все началось. Собери мне всю информацию, которую сможешь достать об этом торговце. Сделаю, господин, поклонился щуплый и вышел из кабинета. А толстый маг, сев за стол, опять уставился в формулу активации, которая много лет назад попала к нему в руки. И несколько месяцев назад он нашел портал, который она открывала. Портал, ведущий в закрытые от всех остальных миры. И он должен обладать им, Осталась самая малость. Буквально через пару дней особняк, где была скрыта нужная ему портальная арка, будет принадлежать ему. А тут эти неприятные известия. «Как же вы не вовремя объявились», подумал маг. «И вообще кто вы такие?» Ответа на этот вопрос у него не было, но он надеялся его в скором времени получить. И все начнется с того, что он выпотрошит этого торговца, ведь тот наверняка связан с неизвестными.